Глава 13. Еще часть истины. Наверное, Эрмиор действительно готовил меня на роль королевы. После его отлета всякая королевская суета легла на мои плечи. Ага, самое то. Король улетел усмирять воинственных повстанцев, а королева в это время должна распоряжаться жизнью в замке, готовить светские мероприятия. Теперь по поводу бала выбывших все шли ко мне. Распорядители интересовались, какую последовательность танцев я утвержу, какие указания дать поварам насчет легких закусок и спиртного. Приходили, с моего разрешения, разумеется, капитаны гвардейцев, и интересовались, какие подразделения отправить на бал в качестве партнеров для наших девушек. В общем, к концу дня я объявила, что рабочий день её высочества окончен, а в голове крутилось. «Будь проклят день, когда я сел за баранку этого пылесоса!» Ночью ну, я отправилась полетать на драконе, чтобы развеяться. Было большое искушение узнать у приближенных, где находится провинция, куда отправился Эрмиор, и рвануть к нему. Но все же решила не бесить дракона очередной своей выходкой. Кстати, теперь девицы и прочие жители замка выходили на террасы, чтобы наблюдать полеты не только Эрмиора, но и мои — Когда прошел слух, что я обзавелась драконом и летаю на нем, это новое воздушное явление, конечно, вызвало массу любопытства. Так что Сенечка приземлился на террасу под множеством взглядов. Девчонки, гвардейцы и прочие высовывались из окон, раздавались хлопки в ладоши, изумленные вздохи и испуганные возгласы. Сене такое внимание не понравилось, он явно хотел улететь побыстрее. Поэтому я не нашла ничего лучше, как ослепительно улыбнуться всем собравшимся. Залезла на дракона, и мы улетели. Только нас и видели. Какой же это кайф! Мы кружились над горами, над лесами, над городами. Это нравилось и мне, и дракону. В какие-то моменты и вовсе казалось, что мы стали с ним единым существом, ведь я ощущала его восторг и радость, как свои. Потом... Я нашла пустынное место в горах, где не было ничего, кроме острых серых скал. Мы зависли над ним, и я велела Сене подпалить эти камни, ведь мой дикий дракон тоже огнедышащий. А я должна понимать, на что мы способны. Дракону приказ понравился, и темнота ночи взорвалась яркой вспышкой пламени, когда дракон излил свои мощные бесплодные скалы. Страшно, сильно, красиво. А еще именно тогда я поняла, насколько сильное оружие у меня в руках. Мы с Сеней чрезвычайно опасны, особенно вдвоем. Наутро Эрмиор не вернулся, лишь пришла весть от него, что задерживается еще на сутки. Я вздохнула. Ну, дела и дела, я вполне в состоянии провести бал, но все равно в сердце билась тревога. Вообще сейчас все было хорошо, кроме того, что я так и не рассказала Эрмиору правду, на этот раз не по своей вине, и того, что его отсутствие в замке почему-то очень меня нервировало. Неправильно это, когда Эрмиор где-то там, а я здесь. А вот бал прошел хорошо и без происшествий. Я объявила его открытым, сказала слова утешения девушкам, пожелала удачи и счастливого будущего, и все завертелось. Было приятно смотреть, как девицы, похожие на благоухающие цветы, сновали по залу, и то одну, то другую останавливали галантные гвардейцы. А иногда я наблюдала, как прямо на глазах формировались пары, двое танцевали только друг с другом и выходили на террасу полюбоваться звездами. В общем, думаю, цель выдать замуж как можно больше девиц будет успешно выполнена. Но все равно без Армиора было тоскливо. Честно говоря, и танцевать не хотелось. Вообще все неинтересно без моего взбалмошного дракона. Даже Дамар и один из царедворцев, герцог Слинор, поочередно развлекавшие меня беседой, не могли хоть на секунду усмирить мою тревогу. Нет, ну с ним же точно все хорошо. Просто проследить, чтобы переговоры между повстанцами и герцогом прошли нормально, не дать случиться большому кровопролитию. Он тут сотню лет без меня этим занимался. В общем. когда бал закончился и от меня больше не требовалось. Красиво улыбаться и отвечать на любезности, я отправилась к себе. Разрешила Винси с Кирой продолжить знакомство, начатое на балу. Я как-нибудь обойдусь без их общества. Вообще всех отпустила. И задумалась, отправиться полетать или просто лечь спать в надежде, что утро вечера мудренее. Наверное, лучше лечь спать. Я нервно ходила из комнаты в комнату. Даже дошла до запасной спальни, куда почти не заглядывала. Посмотрела на огромную старинную кровать, картины на стенах, на цветы, подаренные Эрмиором, и вдруг взгляд уперся в маленькую черную дырочку на стене. Да, темно бордовая обивка стены неожиданно прервалась справа от изголовья кровати, и там была черная дырочка. Странно. Я подошла поближе, чтобы разглядеть её. В голове пронеслись мысли про тайники и секретные ходы, что открываются ключом, лежащим под шестой скрипящей половицей слева от входа. «Дырочка была непримечательная, на замочную скважину не похожая. Просто забыли отреставрировать дефект стены», — подумала я. «Тайного ключа у меня все равно нет. Камень на кольце принцессы, который я носила, не подходил к ней, а засунуть туда палец может быть опасно». Хотя на драконов вроде бы не действуют яды, если вдруг там окажется игла с ядом, да и присутствие враждебной магии я здесь не ощущала. Я усмехнулась и сунула в отверстие указательный палец. Пусть Термиор потом ругается, что я как ребенок сую пальцы в розетку, хотя он и слова такого не знает, но по сути то же самое. Но интересно же. Что-то скрипнуло. Я дернула палец, но, видимо, процесс уже был запущен. Пространство вокруг дырки засветилось голубым, в стене обозначился силуэт двери, и она медленно, кряхтя, как засидевшийся старик, начала открываться. Ничего себе! Все же тайный ход, и, похоже, открывается прикосновением кого-то из королевской династии. Думаю, ни одна другая драконица тоже не устояла бы. А кто вообще бы устоял? Конечно, я подышала, чтобы унять тревогу и чуть приглушить азарт, родившийся в крови. Зажгла огонек, чтобы посветить себе, и пошла вниз. «Я дракон в драконьем замке. Мне ничто здесь не угрожает», — говорила я себе. «И наверняка секретный ход приведет к самым важным драконьим секретам. Да и вообще, по силе я самое опасное существо в этом мире. После Эрмиора, конечно». За дверью оказалась лестница, уходящая вниз. Я подумала, что в платье тут будет неудобно и заставила себя пойти подготовиться. Вернулась в главные комнаты, отослала слуг, сказав, что хочу спать и желаю остаться одна. Распорядилась никого ко мне не пускать. Переоделась в брюки и рубашку. На всякий случай взяла пистолет. К моему возвращению дверь закрылась, но я открыла ее снова и уже уверенно пошла вниз по лестнице. Спускалась я долго. Когда почти бесконечные ступеньки закончились, я оказалась на развилке из нескольких коридоров, и там мерцал бледно-синий свет. А еще здесь ощущалось присутствие... Я чувствовала в отдалении, где-то за поворотами коридора, сосредоточение магии. Как выглядят для драконьего чутья сильные маги? Два сосредоточения. Хм... Может, это вообще заговор против Эрмиора или магическая секретная кладовая короля, которую постоянно охраняют? С пологом невидимости у меня было еще плохо. Я лишь один раз попробовала его накинуть. Сегодня утром, по книге. Ведь такого занятия с мэтром Граем у нас еще не было. Не выйдет. Меня заметят, если увидят в упор. Но можно другое. Я вспомнила прием, который тоже был описан в этой книжке. «Маскировка магии». Ты остаешься видимым для глаз, но обращаешь внутрь свою магическую силу. Так можно ускользать от магического чутья других магов. Я погасила ненужный более огонек и со вздохом обратила свою силу внутрь. А ходить бесшумно, красться, меня учили на базе спецслужб. Тихо, прижимаясь к стене, я пошла туда, откуда фанила магией. Длинный каменный коридор, сырой, но не холодный, поворот еще поворот. Сердце тревожно забилось в горле. Источники магии были все ближе. И тут, за поворотом, я услышала голоса. «Вообще не понимаю, зачем мы здесь караулим, произнес один из них. «Молодой, смутно знакомый мне. Кажется, он принадлежал одному из приближенных магов Эрмиора. Сюда ведь никто не ходит и не посмеет прийти. Лишь мы и король». «Не понимаешь? Значит, просто исполняй приказ». Ворчливо ответил другой голос. «Постарше». Он был знаком мне лучше, Мэттер Делло, второй после Грая маг государства. Окно в иной мир — это не шутка, пусть и даже никто не может в него пройти пока. И зачем оно тогда? — не унимался молодой маг. Даже я из числа посвященных не все понимаю. Я вжалась в стену, взглянула под ноги, чтобы не задеть какой-нибудь камешек, не издать звуков и не привлечь к себе внимания. «Не понимаешь?» — рассердился Мэттер Делло. Король не может оставить все как есть, и теперь у него есть драконица. Она превратит окно в дверь, и король отомстит. Знаешь, однажды он сказал, что превратит весь тот мир в руины. Никто не может безнаказанно убивать драконов. Уж мы-то это знаем. Пройдет огнем и мечом, если потребуется. Он только и ждет, чтобы оставить потомство и отомстить. Что-что? Пройдет огнем и мечом? Убили дракона? Отомстись? Я с трудом заставила себя устоять на месте, не броситься к ним с вопросом, о каком мире идет речь и в чем там дело. — А что там за мир-то? — спокойно продолжил молодой голос. — Вы хоть раз видели? — Видел, — вздохнул мэтр Делло. Король смотрит в окно и хорошо изучил его. Мир не нашему чита. Там почти нет магии. Бесплодный, с огромными домами в городах и штуками, которые ездят сами по себе. Без магии. с огнями, питающимися неизвестной силой. «Тш! Конечно, сюда мышь не пролезет, но не стоит обсуждать все это. Стой на страже!» Пожилой мэтр откашлялся, и по звукам я поняла, что он встал. Сдерживая страх и боль от открывшегося мне, я быстро скользнула назад, чтобы оказаться дальше от них. Несколько мгновений стояла, заставляя себя дышать медленно, глубоко, но бесшумно. «Вот, значит, как!» Вот о чем умолчал Эрмиор. И слишком хорошо, понятно, какой именно это мир со штуками, которые ездят сами по себе, без магии. Ошибки быть не может. А еще ясно, что стерегут эти маги-портал. приближенные маги, доверенные лица Эрмиора, по очереди дежурят здесь, хотя подземелье считается недоступным. Они стерегут неполноценный Эрмиоров портал. «А я должна открыть его для него». чтобы он огнем и мечом прошелся по моему миру, который убил дракона. Может быть, даже его отца. Знали ли это спецслужбы, и что они вообще знали, и стоит ли жизнь дракона всех сожжённых городов?» Мысли панически метались в голове. Невероятным усилием воли я заставила себя успокоиться, насколько возможно. «Конечно, к порталу мне так просто не пройти, но если пройду...» то смогу уйти обратно в свой мир. Ведь вряд ли теперь, когда я обрела силу дракона, способного переходить из мира в мир, меня ждет то же самое медленное умирание. Сейчас. Рвануть из-за угла. Вспышки драконь его пламени. Сила клокочет во мне, снося все на своем пути. Например, этих магов, не ждущих нападения дракона. Говорят, против лома нет приема. Может, так и с моей драконьей силой. Ведь я сильнее этих магов. А потом один шаг — я дома. Предупрежу спецслужбы и буду жить. Как-то жить. Без армиора. Спасу и свой мир от его огня, и его от бесплодной пустой мести, которая еще неизвестно, чем закончится. Ведь без меня никто не откроет ему портал. Да и я пока понятия не имею, как открывать их. Слезы выступили на глазах. Я судорожно вздохнула, надеясь, что стражи не услышат. Сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу. «О, Господи! За что мне этот выбор? Как выбрать между своей драконьей сущностью, любимым, да, любимым мужчиной и своим родным миром, которому этот дракон грозит? Если выбор невозможен, не выбирай. Вернее, выбери так, чтобы достичь обеих целей. Найди третье. Вдруг родилось в голове. Я помнила эти слова Марка Игнатьевича. Иногда гениальный психолог из спецслужб был прав, совершенно прав, потому что выбрать сейчас правильно я не могу. Любой выбор будет неверным. Я огляделась и, заставляя себя бесшумно переставлять ноги, медленно пошла обратно. Сердце обливалось кровью. Казалось, тоская и боль капают из него на тёмные ступени лестницы. Толкнула тайную дверь изнутри и вышла в свои покои, растерянно наблюдая, как закрывается дверь, что могла бы стать для меня шагом обратно в мой мир. «Нет, Эрмиор, я так просто тебя не брошу, но и свой долг я исполню тоже, так, как я его понимаю. Вы все заигрались. Ты, Эрмиор, и вы службы и втянули меня в свои игры, а значит, и мне придется стать игроком».